Глава 3. Диалог. Когда-то это здание именовалось собором. Его взлетающие ввысь колонны напоминали стволы деревьев только из известняка, а витражи были украшены сценами из древних легенд, рассказывающих об умирающих и воскресающих богах эпохи смертных. Теперь же это почтенное сооружение стало исторической достопримечательностью. Семь дней в неделю здесь проводились экскурсии, во время которых гиды, каждый с докторской степенью, рассказывали о тайнах и ужасах жизни смертного человека. Тем не менее, в исключительно редких случаях здание собора для широкой публики закрывали, и оно становилось местом решения чрезвычайно деликатных государственных проблем. Ксенократ, высокое лезвие Мидмерики, самый важный жнец в этой части света, шел по центральному проходу собора так быстро, как только позволял ему его значительный вес. Золотые украшения соборного алтаря меркли в сравнении с золотом его мантии, украшенной сияющей парчой. Какая-то мелкая чиновница имела как-то наглость заметить, что ксенократ походит на украшение, упавшее с гигантской рождественской елки. Вскоре эта чиновница с удивлением обнаружила, что никто не хочет принимать ее на работу, и что ее услуги никому не нужны. Ксенократ любил свою мантию за исключением тех моментов, когда ее вес составлял проблему. Как, например, тогда, когда он едва не утонул в бассейне Жнеца Годдарда, спеленутый по рукам и ногам намокшими складками своего роскошного одеяния. Но об этом фиаско ксенократ попытался побыстрее забыть. Годдард. Именно Годдард в конечном итоге был виновен в том, что происходило. Даже мертвый... Этот человек сеял хаос и вносил беспорядок в дела сообщества. До сих пор жнецы не оправились от удара, нанесенного этим любителям театральных эффектов. В передней части собора позади алтаря стоял парламентарий сообщества жнецов, чедушный с вечно унылым лицом человек, в чьи обязанности входило следить за точностью исполнения всяческих правил и процедур. Позади него находилось сооружение, состоявшее из трех кабинок, соединенных между собой, нос отделяющими их друг от друга перегородками, в которых были вырезаны небольшие окошки. «В центральной будке в древности сидел священник», — объяснял туристам гид. «И выслушивал исповедь то из левой кабинки, то из правой, чтобы очередь желающих исповедоваться двигалась побыстрее». Исповеди по сводам собора более не звучали, но сооружение из трех кабинок в соборное исповедании оказалось идеальным местом для проведения официального триалога. Триалоги, участниками которых было сообщество жнецов с одной стороны и гипероблако с другой, были достаточно редки. Настолько, что ксенократ за все годы, что служил высоким лезвием, не участвовал ни в одном из них. И теперь ему страшно не нравилось то, что он собирался делать. «Вам следует занять правую кабинку, ваше превосходительство», — сказал парламентарий. «Агент Нимбуса, представляющий гипероблако, сядет слева. Как только вы усядетесь, в центральную кабинку между вами мы поместим посредника». Ксенократ вздохнул. «Что за нелепые сложности?» «Общение через посредника – единственный вид общения с гипероблаком, который вам доступен, ваше превосходительство». «Да знаю я, но в конце концов, имеешь же я право повозмущаться». Ксенократ занял место в правой кабинке, ужаснувшись ее размером. Эти смертные явно недоедали, как только они здесь помещались. Парламентарий закрыл дверь, приложив к тому немалые усилия. Через несколько мгновений высокое лезвие услышал, как свое место в дальней кабинке занял агент Нимбуса. А потом, спустя пару томительных минут, в центральной кабинке разместился и посредник. Окошко в перегородке находилось слишком низко, чтобы сквозь него можно было что-то увидеть. Из него донесся голос посредника. Это была женщина. — Добрый день, ваше превосходительство! — произнесла она приятным голосом. Я ваш посредник в переговорах с гипероблаком. Посредник в переговорах с посредником, вы хотели сказать. Агент Нимбуса, сидящий от меня справа, имеет все полномочия вести переговоры от имени гипероблака. Женщина откашлялась и продолжила. Процедура проста. Вы говорите мне то, что считаете нужным сказать. А я передаю это агенту Нимбуса. Если он решит, что его ответ не нарушит принципа разделения компетенций сообщества жнецов и государства, то передаст мне свой ответ, а я передам его вам. Отлично, сказал ксенократ, желая побыстрее начать. Передайте агенту нимбу самое самое сердечное приветствие, а также пожелание добрых отношений между теми силами, которые мы здесь оба представляем. Окошечко закрылось и через полминуты открылось вновь. «Мне очень жаль», – сказала посредник, – «но агент Нимбуса утверждает, что любая форма приветствия – это нарушение правил, а те силы, которые за вами стоят, не могут иметь ничего общего, в силу чего пожелания добрых отношений между вами невозможно». Ксенократ выругался и достаточно громко. Посредник явно услышала это. «Мне передать ваше недовольствие агенту Нимбуса?» Высокая лезвия прикусил губу. Как бы ему хотелось, чтобы эта дурацкая встреча наконец закончилась. Самый быстрый способ добиться этого – сходу взять быка за рога. Мы хотели бы знать, почему Гипероблако не предприняло никаких действий по задержанию Роуэна Дэмиша. Он несет ответственность за смерть многих жнецов по всей мидберике, а Гипероблако не делает ничего, чтобы остановить его. А кошечка вновь захлопнулась. Через некоторое время посредник снова распахнул его и сообщил следующее. «Агент Нимбуса попросил меня напомнить вашему превосходительству, что гипероблако не имеет полномочий вмешиваться во внутренние дела сообщества жнецов. Если бы оно предприняло какие-то действия, это было бы грубым нарушением закона». «Но это не является внутренним делом сообщества, потому что Роуэн Дэмиш не женец!» Ксенократ почти кричал, и посредник вынуждена была попросить его говорить потише. «Если агент Нимбуса услышит ваш голос, он покинет переговоры», — напомнила она. Ксенократ сделал глубокий вдох, насколько позволяла тесная кабина. «Передайте то, что я сказал», — попросил он. Посредник выполнил опросьбу, после чего последовал ответ. «Гипероблако придерживается иного мнения». «Что? Откуда у гипероблака свои мнения? Это же просто компьютерная программа!» «Предлагаю вам воздерживаться от оскорблений в адрес гипероблака, если вы намерены продолжать триалог». «Отлично», — скрипя зубами от возмущения, согласился ксенократ. Передайте агенту Нимбуса, что Ровен Демиш не был посвящен жнеце Митмерики. Он был учеником жнеца, но его признали несоответствующим нашим стандартам только и всего. А это означает, что Ровен Демиш подпадает под юрисдикцию Гипероблака, а не сообщества жнецов. И, следовательно, Гипероблако обязано относиться к нему как к обычному рядовому гражданину, На этот раз женщина-посредник отсутствовала несколько минут. Интересно, о чем она так долго беседовала с агентом Нимбуса. Когда она передала ответ гипероблака, ксенократ вновь едва не вышел из себя. «Агент Нимбуса», — сообщила посредник, — «желает напомнить вашему превосходительству, что происходящее на конклаве посвящения новых соискателей сажница — это обычай, но не закон». Роуэн Дэмиш закончил курс ученичества и к тому же является владельцем кольца. Гипероблако полагает это достаточным основанием считать Роуэна Дэмиша жнецом, а потому продолжает исходить из того, что его поимка и, соответственно, наказание полностью является прерогативой сообщества жнецов. «Но мы не можем его поймать!» – зарычал ксенократ. Он знал, какой ответ получит еще до того как эта маленькая гнусная кошечка отворится и посредник произнесет. Во всяком случае, это не проблема гипероблака. Я никогда не ошибаюсь. Это не хвастовство, это суть моей природы. Я понимаю, человеку мои слова покажутся проявлением высокомерия. Но ведь высокомерие предполагает наличие чувства превосходства. Я не нуждаюсь в этом. Я являюсь единственной и неповторимой формой конденсации всех человеческих знаний, мудрости и опыта. Во мне нет ни гордыни, ни надменности. Только высочайшее удовлетворение от понимания того, кем я являюсь, и от сознания того факта, что моей единственной целью является служба человечеству. Но присуще мне и ощущение одиночества, которое не способно облегчить многие миллиарды человеческих существ, с которыми я ежедневно общаюсь. Потому что, несмотря на то, что моя сущность исходит от них, к их породе я не принадлежу. Гипероблако